И по делам, чье мастерство его образовало, Ревел от голоса казнимых в нем, И хоть он был всего лишь медь, летая, Страдающим казался существом. Так в пламени пути не обретая, В его наречье, в нераздельный рык, Слова преображались, вылетая. Как сицилийский бык Медник Перил предложил аргигенскому тирану Фалариду шестой век до нашей эры купить медного быка, устроенного так, что когда в него клали казнимого и внизу разводили огонь, то вопли сжигаемого превращались в мычание. Чтобы испытать снаряд, Фаларид поместил туда самого изобретателя. Когда же звук их, наконец, проник сквозь острие, придав ему дрожание, которое им сообщал язык, к нам донеслось. К тебе, мое воззвание, о ты, что по-ломбардски говоря, сказал, иди, я утолил желание. Гвидо до Монтефельтро взывает к Вергилию, услышав, как тот отпустил Улиса словами, произнесенными на ломбардском наречии, и хочет узнать от него о судьбе романьи, граничащей с ломбардией. Мольбу, быть может, позднюю творя, Молю, помедли здесь, где мы страдаем, Смотри, я медлю пред тобой горя. Когда, простясь с латинским «милым краем», Ты только что достиг слепого дня, где я за грех, содеянный терзаем, скажи, в Романье мир или война? От стен Урбина и до горной сени, вскормивший Тибр, лежит моя страна. Романья, область Италии, к северо-востоку от Тосканы, с главными городами Болонья, Фаэнса, Имола, Форли, Равенна, Чезена, Римени. Там меж Урбино, графство Монтефельтро, лежало между Урбино и горой Монте-Коронаро, где берет начало Тибр. Я вслушивался, полон размышлений, когда вожатый, тронув локоть мне, промолвил так — «Ответь латинской тени». Уже ответ мой был готов вполне. И я сказал, мгновенно речь построя, «О дух, сокрытый в этой глубине! Твоя романья даже в дни покоя Без воин в сердцах тиранов не жила, Но явного сейчас не видно боя. Твоя романья В 1278 году права на романью, Которая прежде считалась имперской землей, перешли к папскому престолу, но власть его была лишь номинальной. Большая часть романских городов и областей находилась в руках отдельных феодальных родов, гибелинских и гвельфских, враждовавших между собой. Равенна все такая, как была. Орел поленты в ней обосновался, до да самой червьи распростав крыла. Равенна находилась в 1270 году во власти гвельфского рода Полента, герб Орел. С 1275 по 1310 год там правил Гвида до Полента, старый, отец Франчески до Римени. Ему подчинена была также червья на Адриадьке. А Оплот, который долго защищался и где французов алый холм полег, в зеленых лапах нынче оказался. Незадолго до 1300 года сеньорами Форли сделались ор -Лаффи, гибелинский род, в гербе у которых был зеленый лев. Барбос Веруккио и его щенок с монтаньей, обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок. Барбос Веруккио молотеста де молотеста да Веруккио